«Саша!» В деканат Сашу не вызывали. Она пришла сама. Пришла заспанная, уставшая, с недобитыми конспектами к семинару. Ее репортаж грохотал по сетям, будущее поставило его в номер, спасибо редактору Элине. Уже летели должности и чины, но все это было где-то там, во внешнем мире, и не касалось Саши почти никак. Как если бы не она ходила в театр, и вообще не она писала тот текст. В зеркале на этаже отразилась какая-то незнакомая девушка. Саша-то привыкла, что у неё с волосами порядок и под глазами мешков нет. Деканат представлял собой прямоугольный музей скуки. На длинном чёрном столе высилась стопка зачёток и пакет апельсинов. Летние приметы. За старым монитором сидела секретарша, красный пучок — оверсайз-худи, распечатанная упаковка печенья, а Адиканша в зеленом платье вычитывала сметы. «Здравствуйте, Александра Анатольевна, вы хотели поговорить?» «Да». «Присаживайтесь». Саша плюхнулась на стол, опустив в ноги набитый конспектами рюкзак. Со стены напротив нее смотрел Путин, молодой еще, сфотографированный на фоне синей стены и обрезанный по грудь. Путин смотрел успокаивающе и доверительно. В волосах диканша белел пробор. «Речь шла о бюджетных местах, если я правильно помню», — протянула диканша. «Да, видите ли, в чем дело». Саша поправила прядку за ухо, чтобы не выглядеть совсем неряхой. «Вы знаете ситуацию с отцом, а он в семье был единственный эм, кормилец». «Я сейчас много работаю, и это сказывается на ваших успехах», — крякнула деканша. «Но зато вы можете видеть, как я использую полученные на учебе навыки», — возразила Саша. «Мой репортаж из театра имени Шевченко об обысках уже сто тысяч человек прочли. Сейчас вот сказали, что будут перепечатывать». «Перепечатывать?» — подняла голову деканша, но на нее не посмотрела. «Где?» «В будущей газете». Деканша что-то проворчала про себя и продолжила просматривать сметы и черкать. — А мы чем можем помочь? Саша вдруг очень неуютно стала на стуле и в одном кабинете с кучей старых вещей. — Понимаете, я сейчас об бабушке забочусь. Приходится работать много и самой все оплачивать. Отцу вот отправляю лекарства, ему надо. Так что оплачивать договор с институтом... Саша замялась. «Мне, в общем, очень трудно». Диканша щелкнула языком, метнула взгляд секретарше. «Люба, можете открыть ведомость по шпак. Второй курс». Секретарша застучала по клавишам, заводила мышкой по шершавому коврику. Где-то за окном кричала птица. «Литература зарубежных стран хорошо», — перечисляла секретарша. «Креативное мышление удовлетворительно». Этика в СМИ удовлетворительно, Реклама и связи с общественностью удовлетворительно. Перечисление сашенных заслуг продолжалось еще какое-то время, но все они и впрямь были неважнецкие. Просто казались в тот момент ей такими же мелочными по сравнению с заключением отца, как и любая другая новость. Я понимаю, что формально не подхожу под критерии перевода на бюджет, прервала Саша, бубнёж секретарши. Но видите, я же пишу статьи, и не просто о том, как, не знаю...» Она припомнила утреннюю ленту. «Как в Томской области мост обрушился». «А вам это кажется неважным?» подняла на неё глаза деканша. «Его должны были уже через месяц достроить, между прочим. Большое дело, большой скандал». «Да, я понимаю, но суть не в этом». «Суть в том, что я бы просила о небольшом одолжении, хотя бы на семестр. Я потом...» — тут она набралась храбрости обещать невозможное. «Я потом все возмещу, просто сейчас...» «У вас нет денег на учебу», — констатировала секретарша. Саша кивнула. «Да». После некоторой паузы, занятой клацанием мышки и скрипением ручки, во время которой Саша только и вслушивалась, что в собственное дыхание и старалась не свалиться в паническую атаку, диканша отложила в сторону очередную смету и заворчала. «Небитое поколение, всё в каких-то розовых мечтах плаваете. Вам в одиннадцать лет не пришло письмо из Хогвартса, так ходите теперь на весь мир обиженные. То не так, это не так. Я в твоём возрасте знаю, что делала». Да я в твоём возрасте на двух работах горбатилась, чтобы семью прокормить. Саша молчала. — А им, значит, Хогвартс подавай. С этими, как их, трёхголовыми собаками, летающими машинами и подачками волшебными. Пять очков тому, пять очков этому. Она строго посмотрела на Сашу. — Деточка, ты знаешь, сколько бюджетных мест у нас на факультете? — Пятьдесят. — сказала Саша. — И тридцать платных. — Ну, вот. А я о чём? У меня тут каждый рубль на счету. деканша застучала дорогой тяжёлой ручкой по столу. — А ты? дай тебе бюджетное Здесь тебе, деточка, не Хогвартс. Здесь занимаются серьёзной наукой. Здесь журналистов будущих учат, которые будут статьи серьёзные писать, а не... Что там у тебя было интервью? Репортаж. С обыска в театре. Ну вот, учиться надо, а не по обыскам бегать. Тогда сама заработала бы отличную оценку и не пришлось бы просить на бюджет переводиться. Саша готовилась к этому, но всё равно почувствовала, как у неё начинают дрожать веки. Попыталась сдержаться. Я могу предложить тебе тоже, что и всем отлынивающим, буркнул деканша. Оформляешь академ, а там А там смотрим по ситуации поддакнула из-за монитора секретарша. «Ясно», — кивнула Саша, думая, что не сдержится. «Нет, не сдержится. Не сдерживается. Простите, что побеспокоила, я, наверное, пойду. Ха, смотрите, ревет еще!» На лице деканши пролегла складка улыбки, но тут же затянулась. «Слезами делу не поможешь, деточка. Учиться надо». «Ну или как? Академ, будешь брать?» Саша вышла двадцать минут спустя. Зашла в рекреацию, где обычно тусили с однокурсницами между парами. Вот тут её подруга Юля подписала ей сборник стихов, когда они только вышли. Поставила за закорючку и рядом изобразила сердечко. Саше было очень приятно. Вот на этом подоконнике они целовались со Светой после пар. Темно уже, свет по всему универу выключали. Дальше лестница, лестница. Несколько длинных коридоров. Дальше столовая, которая повидала столько пропущенных пар и ещё больше времени между парами, когда однокурсники побогаче засыпали на клавиатурах ноутбуков, а победнее — в горе собственных нерасшифрованных записей от руки. Потом Саша вышла из универа. Вытерла влагу со щёк. Доехала до метро на автобусе. Механический голос — Меланхолично надиктовывал остановки, а парня в синем пиджаке ссаживали с автобуса за проезд с зайцем. Привалившись к стеклу, Саша листала тиндер. У нее там был профиль из трех фотографий, ни одна из них ей не нравилась, но программа автоматически выбрала одну лучшую. На ней, похожая на очень длинную змею, нога Саши в колготках в сеточку влезала в кадр. Следом была тень, следом была... Короткая чёрная кожаная юбка и сама Саша в своем стиле с подчёркнутой жирными ресницами и покрашенными в красной кончиками волос. Очень старая фотосессия, какая-то вамповская, на которой Саша видела какую-то другую Сашу, не ту, что в бесконечно длящемся сегодня синюшных глаз. Но окружающим почему-то нравилось. Пришло сообщение от очередного мэтча. Их были сотни. Саша перестала с какого-то момента читать сообщения. Всё равно там были одинаковые «привет», предложение приехать переспать и комплименты насчёт ног. Но вот новое сообщение её заинтриговало. «Знаешь, League of Legends, ты там на одну героиню похожа». Лето было холодным и... Ну, вы и так в курсе. Конобеев Два главных события в жизни Руслана случились, когда ему стукнуло шестнадцать. И оба произошли в самый его день рождения. Лето не задалось. Москва задыхалась от полыхающих торфяников. Горожане носили маски и держались поближе к реке или фонтанам. Те, кто по укатили на море или на дачу. За город уехал и мэр, сославшись на неотложные дела. Но большинство москвичей были вынуждены прятаться по домам где дышать было легче, чем на улице. Все уже выучили разницу между смогом и мглой. У нас не смог, а мгла, не паникуйте, твердили СМИ по разнарядке от мэрии. Но то ли по инерции, то ли от нежелания вспоминать ненавидимый прокуратором Ершилаим, все равно называли накрывшую Москву хмарь смогом. Получилось так, что как раз в самый разгар пожаров, когда несколько человек едва не задохнулись от проникшего в метро дыма, Руслан работал аниматором. Он, конечно, успел уже проклясть сайт, на котором нашел работу, дядю, который высмеял его выбор «Будешь, как лох, до конца жизни в костюме тигра ходить» и тем еще больше подтолкнул откликнуться на вакансию и русичку, которая задрала цены на занятия с формулировкой «Я на вас гублю свое здоровье, как на вредном производстве». Только Люда не бесила Руслана. И именно Люда была причиной того, что жизнь Руслана изменилась. Во-первых, Люда приготовила чай. Не то чтобы огромное достижение на ниве отношений, но чай был вкусный. Это раз. А еще необычный. Это два. Впервые в жизни Руслан попробовал матчу. Попробовал, чтобы никогда больше не пить чего-то другого в обед. Даже когда с Типухином матчу не хватало, Руслан занимал денег у соседа и шел к метро, потому что потому что ничего не было вкуснее этой мочи в тот августовский день, когда Люда в респираторе колдовала с шейкером, а он все равно видел по надмазкой, по ее глазам, что она улыбается. Во-вторых, Руслан посмотрел «17 мгновений весны» в цвете. Тоже не то чтобы великое достижение на постсоветском пространстве. Да и Руслан уже однажды смотрел фильм по телеку, но в детстве, в том возрасте, когда... В «Призраков» и «Деда Мороза» уже не веришь, но все равно по воскресеньям утром включаешь мультики. А иногда вместо мультиков крутили сериал про Штирлица. Но черные и белые цвета смотрелись так скучно, что Руслана все время клонило в сон. Запомнилась только сцена, где Мюллер со сметанной улыбкой Броневого, тогда Руслан думал, что Броневой — это характеристика актерской игры, говорил, «Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой» что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. И добавлял, но мне можно. Что верить нельзя никому Руслан усвоил еще в три года, когда брат играл с ним солдатиков, а потом уронил Руслана с лестницы. Так и не ясно, случайно или нет, хотя у Руслана были на этот счет определенные предположения. Что запомнилось в той сцене из фильма, так это не сама цитата, но то, как Мюллер это произносил с уверенностью и харизмой человека, который носит красивую форму и у которого все схвачено. Тем мглистым летом Руслан заболел Штирлицем. Он скачал себе в телефон и цитировал все анекдоты. Он сыпал цитатами из Штирлица. На вопрос мамы, почему он перестал ходить к русичке, Руслан неизменно отшучивался. «Опа! Мы все под колпаком у Мюллера!» В конце концов, это утомило и Люду, и однажды, когда они гуляли в парке имени 50-летия Октября, где Люда любила кормить уток, она обернулась к Руслану в полоборота и спросила, знает ли он, что находится в двух серых башнях позади них, бетонных сталагмитах, доставшихся проспекту Вернадского от восьмидесятых. Руслан не знал. Тогда Люда прыснула и сказала, — Ну, я могла бы рассказать, но тогда ты опять начнешь про своего Штирлица. Руслан снял бутафорскую тигриную голову, взял плюшевый хвост в руки и опустился на колено. Клянусь хвостом, не буду. Люда поржала, а потом рассказала, что в башнях размещаются офисы двух главных спецслужб. И пока одна спецслужба собирает информацию и осуществляет непосредственную охрану чиновников, другая чем только не занимается, но завидует первой по части технической оснащенности. «Прямо как штирлицы и радистка», — подумал тогда Руслан, а потом сказал вслух, начисто позабыв о своем только что данном обещании. Он продолжал работать аниматором, но по вечерам вместо дома отправлялся в качалку. Ему говорили, что в Академии ФСБ особое внимание на приеме уделяют физической подготовке. Он стал бриться на лысом. Потом, правда, ближе к выпуску отрастил челку, как у молодого Путина. Хотел хоть в чем-то на него походить. Научился бегло говорить по-английски. Смотрел «Доктора Хауса» и «Как я встретил вашу маму» в оригинале и пытался освоить немецкий. Не из-за того, что в академии принимали с немецким, а по внутренней интуиции которая подсказывала, что спецслужбисту совершенно необходимо знать немецкий. Словно между строчек, пробелов и маленьких просветов на стыке одной буквы с другой можно было уловить код, присвоив который Руслан стал бы таким же, как Штирлиц. Человеком, который под носом у врага, провозит важную информацию, а потом улыбается сам себе в зеркало заднего вида и вкратчего произносит «Ай да Штирлиц». Испытания оказались легче, чем казалось Руслану и поступил он с большим отрывом от детей полицейских и отпрысков спецслужбистских династий. Первый курс шел так, будто только Руслана и ждали в Академии все время ее существования. А Люда уехала в Штаты. Поступила куда-то в Балтимор на искусствоведа, словно в России мало программ, выпускающих гуманитариев с подвешенным языком. Но Руслан на нее почти не обиделся. «Все наше поколение — граждане мира. Хочешь, уезжаешь. Хочешь, остаешься и пускаешь корни. Так, по крайней мере, казалось тогда. Руслан с Людмилой переписывались по электронке, в основном вечерами, когда Руслан мог пользоваться собственной почтой, но еще с большей охотой они созванивались. Сначала каждый вечер, потом раз в три дня, потом раз в неделю. А потом случилось болотное, и стало понятно, что радистка Кэт могла быть каких угодно взглядов, но не могла быть убежденной нацисткой. Сюжет распался бы, сериал бы потерял понятные координаты, появились бы опять размышления в духе Достоевского, и из окна задумчиво смотрел бы уже не профессор Плейшнер, а Штирлиц. И все же так просто обрывать контакты Руслан тогда еще не научился. Он был всего лишь на втором курсе. Однажды после бурного празднования чего-то дня рождения, пока изрядно напившиеся друзья наблюдали, как Виталик на гелике снова решил продемонстрировать свое умение дрифтовать, Руслан, заперся в туалете, и позвонил людям. Позвонил просто так. Они проболтались полчаса, вспоминали башни и тигриную клятву Руса. А потом, когда он выходил из сортира, вернувшийся с дрифта пьяный в жопу Виталик, сообщил, что уже вызвонил к себе на хату двух отменных шлюх и предложил другу присоединиться. Рус отказался. Руслан стал собирать документы на поездку в Штаты, и поначалу все шло хорошо. Даже у декана вопросов не возникло. Но загвоздка случилась в канцелярии Академии. «Если есть какая-то порода женщин, с которыми нельзя договориться», — наставлял Руслана отец, — «так это чиновницы». Батя-то да был прав, оказалось. В представлении Руса чиновницей была пожилая дама с дородными формами, которая любит носить яркие платья и зависает в одноклассниках вместо работы, а вечерами плачет над сериалами по второму каналу. Но в канцелярии Академии заседала полная противоположность этого типа. Сухая блондинка с спортивного телосложения, слегка за 30. Она приветливо улыбнулась и приняла у Руслана документы. И Рус даже почувствовал к ней что-то вроде симпатии. Но, услышав, куда Рус собирается поехать, она тут же изменилась в лице и сообщила, что курсантам поездка за границу запрещена. Потом Руслану говорили, что Головина, так звали начальницу канцелярии, Чуть ли не участвовала каким-то образом в войне с Грузией. Симпатии к странам западнее Калининграда не питает. И вообще лучше не говорить с ней о чем-то, что хоть как-то касается Америки и внешней политики. В общем, в Штаты поехать не получилось. Рус с Людой вяло переписывались еще два года, а потом он после случайной перепалки у кого-то в комментах ее забанил. Еще спустя пару лет на Новый год Он, просматривая папки со старыми фотографиями, наткнулся на дурацкий снимок из парка. Он в костюме тигра, она, смеясь, отбирает у него сахарную вату. Он разблокировал ее, хотел отправить эту фотографию, предложить возобновить общение, но увидел фотки Люды с младенцем на руках в плюшевом синем комбинезончике. Плюшевый ребенок сжимал в маленьких белых ладошках плюшевого тигренка. Руслан облизнул губы. Может, брат или племянник? Но скролл по страничке проверке его предположения. В тот момент у него внутри будто вагон с невидимыми пассажирами сначала ухнул вниз, а потом резко пошел вверх, так что пришлось принимать таблетку. Чего он ждал, собственно? Что она так и останется улыбчивой, правильной людой, влюбленной в него людой, бариста с заплетенными косами, которая любит старые фильмы с Хамфри Богартом и гулять по Арбату в белых кедах на босу ногу, и готовит лучший в мире кофе? Нет, конечно. Наверное, он просто думал, что ей там будет не очень, что она захочет вернуться, что после того, что между их странами происходит, она поймет и... Но она выглядела счастливой. Очень счастливой. И очень свободной. Руслану даже показалось, что он ее до тех фотографий толком и не знал. Руслан молча закрыл вкладку, и больше никогда не заходил на страницы Люды в соцсетях. Даже когда алгоритмы сервильно подсовывали ему Люду в рекомендуемых. Словно издевались. Потом все как-то утонуло в рутине, в работе, в разоблачении оппозиционеров и внедрении в нацболовские соцсети. Так что чувства Руса притупились. Потом он еще выложил Виталику все как на духу, когда они провели весь вечер в одном из баров на Китай-городе. И Виталик посоветовал ему номер девчонки, которая охуенно минетит. В этот раз Руслан не стал отказываться. Но привычка вторая натура. На обед Руслан всегда ходил в маленькое уютное кафе через дорогу, в котором пахло свежей выпечкой, играл меланхоличный поп девяностых, а на стене висели часы с мультяшной коровой на циферблате, у которой появлялась дополнительная пара рогов. Так изо дня в день и проходил обед лейтенанта. Матча Мамаши-подружки проходят с колясками мимо витрин, а внутри колясок чему-то своему смеются или просто спят младенцы. Дети тех, кто своих люд не упустил. Руслан одним глотком проглотил эспрессо, запил стаканчиком воды и принялся неторопливо хлебать борщ из маленькой миски. Торопиться ему теперь было некуда. А когда добрался до чашки подостывшего моча латте, зазвенел китайский колокольчик. И в кафе вошел рыжеволосый человек. Отодвинув стул, он присел напротив Руслана, безо всякого приглашения. Руслан медленно опустил чашку на стол. «Мы знакомы?» «Я не уверен, что знакомство — это самое ценное, что вы получите от нашей беседы», — улыбнулся человек в черном. Руслан оценил ситуацию. Рыжий был без сопровождения. Напротив кафе через проспект было видно две серые башни. В одной из них Руслан пару часов назад подписал заявление об увольнении по собственному желанию. «Ладно, давайте так. Кто вы такой и что вам нужно?» Помедлив, Руслан добавил. «И откуда вы знаете, куда я хожу обедать?» «Ну, мне известно не только это. Улыбка Рыжего могла означать что угодно. Например, я знаю, что вас лишили должности. Лишили из-за обстоятельств, которые от вас, говоря совсем откровенно, не зависели». Ну, кто бы знал, что наши вездесущие СМИ пронюхают об обыске в театре? Кто знал, что вас там заметят? Да и кто знал, что следственной группой поставят руководить идиота? Вы с ним нянчились, делали свою работу. А теперь вот, пожалуйста. Перспективный молодой человек завис над тарелкой борща и не знает, что ему делать со своей жизнью. Но нет, с него хватит. Руслан поднялся. Поднял руку, чтобы позвать официантку и расплатиться. Рыжу усмехнулся и указал на стул. Руслан, присаживайтесь. А мне нужно меня опасаться? Уверяю вас, если бы я хотел вам угрожать, наш диалог бы строился совсем иначе. Садитесь, садитесь. Он замахал рукой, заметив колебание Руслана. Если у меня и есть какие-то вопросы в этом деле, то не к вам, а к Леонову. Руслан заинтригованный сел обратно и попросил у подошедшей официантки воды. — Так, и что же вам известно о Леонове? — Вот это уже деловой разговор, — одобрительно кивнул Стрегоев. Но скажи сначала, что знаете о нем вы? Руслан задумался. Перед внутренним взором возник боярин, заседающий в своей телестудии с видом на Садово, словно в палатах. У боярина есть свита и пара нужных номеров, добытых благодаря разговорам о русской нации, и имперском величии, которое пора возрождать. И деньгам, конечно. Деньгам, полученным в том числе за разного рода услуги. Одним из полезных контактов был начальник Руслана. Пока Рус подписывал заявление об уходе, тот с улыбкой разводил руками. «Ну что ты хочешь, Конобеев? В нашей профессии публично работать нельзя». «Ну да», — размышлял Руслан. «А еще не надо бегать по неслужебным поручениям. Особенно, когда дело касается монархистов» православных и прочих фанатиков. Вляпываешься в историю и только. В сущности, Леонова отличало от сумасброда Романова лишь то, что Леонов был стратегом, а не реконструктором. Просто стратег он был плохой, а Руслан это вовремя не распознал. «От него одни проблемы», — сказал Руслан. «Но никто этого не понимает. Радостно бегают, виляя хвостом». «Уже нет», — покачал головой человек в черном Нет, потому что поняли то же, что и вы. И ваше увольнение – не единственное последствие истории с театром для вашего бывшего работодателя. Понимаете, Леонов – человек широких жестов, которыми он сносит все на своем пути. Он думает, что самый простой способ разбираться с тем, что тебя не устраивает – прихлопнуть это ладонью, как комара. Ну вот не нравится вам театр? Давайте закроем. А еще проще – вообще все театры. А что, их надо с ложки кормить? Они власть ругают, а мы им денег даём. Ругайте ещё. Руслан поморщился. Куколдизм какой-то. Не куколдизм. Надо просто давать людям понять, что им нужно на самом деле. Не то, что они себе придумали по наивным каким-то соображениям, а то, что для них по-настоящему выгодно. И ладно, отдельные люди там, мастера культуры, но, знаете... Бывает так, что целые регионы в нашей стране, или не совсем нашей, неважно, не знают, что им нужно делать. Собирается такой парламент, депутаты сидят, и никак не могут понять, какое решение самое выгодное. И тогда появляемся мы и говорим, «Ребята, вот же решение, чего вы тупите? У них дверь условно красная? Я говорю, да вы глупые какие-то. Ну кто в монохромный минимализм?» Пихает красную дверь. Покрасьте ее в черный. — Хотите сказать, — хмурился Руслан, — что этому театру Шевченко можно сделать такое предложение? — Конечно. Все лучше, чем раздражать либеральную общественность и закрывать все подряд. Больше скажу. Рыжий подался вперед. Даже ваше увольнение можно обратить на пользу. И вашу, и стране. Надо полагать. — У вас есть идея, как это можно сделать? — улыбнулся Руслан. — Ну, конечно! Наконец-то вы поняли. Я же, как Дед Мороз, приношу людям то, что они заслужили. Что-то у меня пока вместо подарков одни угольки. Рыжий хмыкнул, достал из кармана сложенный в четверо конверт и протянул Русу. Тот хмурец развернул конверт и достал оттуда записку, над которой было встроено изображение двух косых синих скобок. Это То, о чем я... Ну, конечно. Зачем пользоваться старыми технологиями поддержания порядка в стране, если есть новые?» — улыбнулся человек в черном. «И заметьте, никто и слова не скажет о том, что вы переходите из одной службы в другую. Ну, просто надзирать вы теперь с коллегами будете не за культурой, а за интернетом». «Ну, так и что?» «Да, ваши друзья сами попросятся следом. Вот только...» Тут он перегнулся через стол и положил руку поверх ладони Руслана. Рука была чертовски холодной, и Рус едва не отдернулся. Вот только мест уже не будет, потому что оно ваше. И только ваше. Рус повернул письмо другой стороной, ожидая, что там будет написано, что его разыгрывают. Потом серьезно посмотрел на Рыжего. И что я должен дать взамен? Абсолютно ничего. Так не бывает. Всегда есть цена. Сегодня же ваш персональный Новый год. Позвоните по номерочку и празднуйте. Рыжий поднялся, застегнул пиджак. Я рад, что мы нашли с вами общий язык. Когда он направлялся к выходу, Руслан его окликнул. — А подождите! Но вы так и не представились. Рыжий человек обернулся. — Можете звать меня Стригоевым. Но не думаю, что мы с вами еще увидимся. Он вышел из кафе и исчез за поворотом. Рус изучил письмо, заказал еще кофе, не спеша выпил. Потом расплатился за обед, оставив щедрые чаевые и, слегка пошатываясь, вышел из кафе. Обеды с тех пор он предпочитал в новом офисе. Банкрот. Микроавтобус. Разогретой печкой и яростью пассажиров новенький Мерседес подкатился с стороны улицы Казачкова. Отец Дионисий выбрался из принадлежащего епархии авто первым и теперь стряхивал сигаретный пепел на снежок, схваченный паутинкой вечерней гололедицы. Выгружались тягуче, с ленцой, некоторых пришлось вытягивать из телефона, словно бесов из задержимого. Чертова дюжина молодых людей в черном которые косили глаза на бородатого мужчину в возрасте с длинной бородой и в епитрахиле поверх пуховика. Если бы их кто-то увидел со стороны, подумал бы, что это ролевики-толкеянисты вышли на последний бой эскапизма с реальностью. У стеклянных дверей театра курили две девушки. Одна в бордовой беретке и шарфе, другая в серой дубленке и высоких кожаных сапогах. Нос у нее был проколот. Обе смеялись. Потом первая увидела толпу черных злых мужчин во главе с пузатым священником в белой мантии, что такое и Петрахиль, она узнала только вечером в гугле, тут же перестала улыбаться. Она ткнула локтем вторую, и обе исчезли за стеклянными дверями театра. Почему-то думали, что плексиглаз Молотчиков удержит. Не удержал. «Э, «Привет, привет. Да, видел. Нет. Нет, послушайте меня». «У меня мало времени. Я вам плачу столько, сколько вы за всю жизнь не заработали бы сами. Так что будем говорить, когда это мне удобно». «Ясно выражаюсь». В трубке молчали. В офисе было темно. Вещание канала закончилось. Новостная служба копошилась за стеной. «Отче, хотите, расскажу анекдот? Мой любимый». И продолжил, не дожидаясь разрешения. «Умирает новый русский» и, естественно, считает, что попадет в рай. Много на благотворительность тратил, церкви строил. Подходит он к райским вратам, и ему говорят, что его в списках нет. Он просит перепроверить. Первый раз, второй, третий. Ему говорят совершенно точно, вас в списках нет. И он в возмущении говорит, да как же так? Я столько монастырей восстановил, столько храмов построил, столько денег потратил на церковь. На что апостол Петр ему говорит, — Деньги мы вам вернем. Отец Дионисий вздохнул в трубку. Его уже отпустили из отделения благодаря своевременному звонку Леонова. — Что я могу сказать? Я же действительно старался ради веры. Вы сами просили устроить в театре что-нибудь такое. — Но я не просил избивать людей, — отрезал Леонов. Зачем давать врагам повод лишний раз над собой насмехаться? Разбили двери в театр, привели каких-то пьяниц, один там с дубинкой какой-то, другой с электрошокером. Они были трезвы, хрипло возразил отец Дионисий. Все? Подождите, я сейчас говорю. Вот, пришли, стали какую-то хинею нести. Вы что? — Правда, думали, они вас будут слушать? Они увидели толпу ряженых, которым только дай возможность. Они придут и начнут все крушить. Разве так ведет себя христианин? Отец Дионисий хмуро промолчал, потом выдал то, что ожидал Леонов. — Христу это не мешало. — Вы что же, отче, уже с Христом себя сравниваете? — ухмыльнулся бизнесмен. Где-то фоном в трубку было слышно телевизор. Леонов прекрасно знал, что сейчас смотрит отец Дионисий. Он тоже смотрел этот сюжет. На телеке немного журили либералов, но в целом журналисты перешли на сторону разгромленного мероприятия. Не в последнюю очередь потому, что под раздачу попали и несколько телепродюсеров. А главным заводилой протеста против отечественных фундаменталистов выступил худрук театра Цитрин, который в это время снимал кино в Питере. «Я сейчас скажу очень странную вещь. Я люблю ходить в церковь», — объяснял корреспондент Уцитрин. «Но не в нашу. Не удивляйтесь, не в нашу, нет. А когда приезжаю на гастроли в Европу, стараюсь заглядывать. И вот почему-то, когда приходишь в Берлинскую церковь или Гамбургскую или Католический собор в Вене, тебе никто не рассказывает о традиционных ценностях. Тебя не изгоняют за то, что носишь джинсы, зато говорят о смирении». Было бы здорово, если бы и у нас священники почаще об этом задумывались. Дерзишь, режиссер. Неблагое помышляешь против православной церкви. Но Господь не любит дерзких. Надо сказать, Господь Леонова и отца Дионисия вообще мало кого любит. Но Леонов, по крайней мере, знает, как его можно задобрить. С другой стороны, в этот раз как его задобрить? На фоне поднявшейся после разгрома театра шумихи общественное мнение было целиком на стороне этих бесноватых. Слишком много защитников у них появилось. И прямо сейчас едва ли получится закрыть рассадник блуда. Но Леонов умел ждать. Проиграна битва, но не война. Трубку взяли не сразу. Голос был развязный, но, как всегда, не от алкоголя, а от наслаждения собственной властью. — Фома Владиленович! Давно не слышались. Кажется, последний раз это было, когда я еще работал в администрации. — Да, Юрий Абрамович, сдерживать злобу было очень трудно. — Давайте сразу к делу. Его задержат завтра? — Не понимаю даже, о ком идет речь. — У меня был долгий день, Юрий Абрамович, очень долгий. А Кроме того, тут он вздохнул, вы и так уже выиграли. На той стороне замолчали. «Юрий Абрамович!» «Да-да, я здесь. Просто не каждый день тебе сдаются с церемониальной шпагой». «Ну, я очень благодарен», — прокашлившись, Бобров продолжил. «Да, Цитрина завтра задержат и пришлют в Москву. Прямо как курьерской доставкой. Жаль только», — в трубке мерзко захихикали, — «что принимать подарок будут уже не ваши люди». «А ваша ручная собачка. Не помню имени, простите». Знает, для чего вам нужен театр. О, у нас будет время с ним поговорить об этом. Не переживайте. Смотрите, как бы для вас подарок не оказался не по зубам, пробормотал Леонов и бросил трубку. Хотел бросить буквально, но трубка была дорогая, так что он просто положил ее на стол. По телевизору показывали, как в Томской области задерживают дочь замгубернатора Медренко. На дочери был костюм из последней коллекции Гуччи. И часы за 200 тысяч долларов. Леонов выключил телевизор и вызвал такси.